Глава 33. Месяц. Почти месяц своей жизни я провела в бессознательном состоянии и вдали от дочек. В голове было пусто, а тело охватило слабость. В какой-то момент я уже перестала понимать, от чего мне так плохо. Последствия болезни или, может быть, от осознания, что я пропустила так много. Очнулась я, как оказалось, ранним утром сразу после того, как от меня уехала нянька. На мой недоуменный взгляд доктор пояснил, что Влад не отходил от меня ни на шаг, уезжая только на день, потому что днем бодрствовали девчонки. Весь день муж проводил с дочками, пытаясь сделать так, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Сомневаюсь, что ему это удалось, потому что если меня девочки долго не видели, сильно нервничали. А тут, по сути, чужой мужик, которому они хоть и прониклись, но все-таки... Когда врач ушел, я еще долго не могла прийти в себя. Мне совершенно не верилось, что Влад мог бросить свою любимую работу и сидеть около моей койки ночами напролет. Правда, судя по красноречивости нисходительному взгляду доктора, я многого не знаю об отце своих детей. День прошел довольно спокойно. У меня брали тонну анализов и кормили на убой, потому что за весь этот месяц моя и так не самая сочная фигура превратилась в скелет, обтянутый кожей. Смотреть на себя в зеркало было по меньшей мере страшно, я даже расплакалась. Бледная кожа, волосы, похожие на мочалку, косточки, которые виднелись, кажется, везде, где, по идее, должно было быть мясо. Я походила на зомби больше, чем когда-либо в своей жизни. «Анастасия, не грустите, все будет хорошо, вы же понимаете. Мышцы вернете. Главное сейчас восстановить полностью организм». К тому же затрудненность дыхания после такой тяжелой ситуации будет сохраняться еще довольно долго. В любом случае, покой и хорошее питание в первую очередь. «Спасибо большое», — пробормотала я, рассеянно глядя в окно. Голова немного туго соображала, а я никак не могла это изменить. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это не еды. Я хотела поехать домой, схватить в охапку своих девочек и провести с ними вечер, как раньше. Без посторонних. Стоило мне додумать мысль, как дверь в палату распахнулась и раздалось звонкое. «Мама!» Внутри все замерло. Сердечко забилось быстро-быстро, а когда на кровать запрыгнули две мои принцессы, я непроизвольно заплакала, боясь коснуться моих любимых щечек. «Мама, тебе плохо? Мама, не плачь!» «Так, девочки, помните, что маме нельзя волноваться!» да. «Да!» Нестройным хором ответили девчонки, покорно усаживаясь на кровати и прекращая прыгать, словно козочки. «Маму не надо пока дергать и громко кричать! Я не узнавала голос Влада, настолько это было для меня невозможно!» «Скоро она выздоровеет, вернется домой, и тогда наиграетесь, как хотите!» «Хорошо, папа!» Звонкий ответ, и девочки снова обратили внимание на меня. Да, наверное, я не создавала сейчас впечатления той мамы, которую они привыкли видеть. Так еще и дополнительным шоком для меня стало их поведение. На моей памяти они и впервые так безропотно послушались кого-то, даже не поспорив или не схитрив. «Привет!» – тихо выдавила я, крепко прижав к себе девчонок, несмотря на их слабое сопротивление. Независимо от их активности, я практически застонала в голос, когда маленькие ручки обхватили меня крепко-крепко, и обе дочки положили свои маленькие головки мне на плечи. Прямого взгляда Влада я избегала как могла, да и не до него мне сейчас было, хотя я явственно ощущала на себе его пристальный взгляд. Мужчина не спешил покидать палату. Мысль о том, что он снова заведет разговор о нас, меня страшила, словно самая большая катастрофа. Пока мы миловались девчонками, я успела устать так сильно, словно разгрузила вручную вагон с картошкой. Когда я громко зевнула, не сумев сдержать порыв, Влад, словно только этого и ждал, поднялся на ноги и хлопнул в ладоши. — Так, маме надо поспать чуть-чуть. Идем. Малышки покорно чмокнули меня в щечки, сползли с кровати и двинулись в сторону Влада. Глядя на его идеальный внешний вид, я не могла понять, что вообще происходит. Дорогой костюм, как и всегда, сидел на мужчине идеально. Белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей делала его еще обаятельнее, чем обычно. Золотые запонки, идеальные замшевые туфли. Он будто навстречу ехал, а не в больницу. Или на свидание с кем-то. Противный внутренний голос гудел, заставляя меня нервничать. Огонь внутри сменился горечью, и сердце кольнуло. Неужели ревность? Пока они медленно покидали палату, я в голове прокручивала мысли. Неужели я ревную? Настолько привыкла, что он всегда рядом и пытается меня вернуть, что забыла, какой он может быть. Так вспоминай. Мужчина, так и не сказавший мне ни слова, вышел вместе с девочками, плотно прикрыв за собой дверь. Звенящая тишина палаты, нарушаемая только треском лампы и тиканьем аппаратуры, давила словно плита. Ощущение паршивое, хоть и комфортная палата, но это больница. Этого не отнять и не изменить. Внезапно, когда я собралась уже повернуться на бок и тихонько пожалеть себя, дверь распахнулась, и в дверях показался Влад. Тишина стала осязаемой. Мы просто молчали, как чужие друг другу люди. Точнее, мне так показалось. Если рассматривать нас в разрезе, то мы просто те, кого многое связывает. Но с чего начать? Ни он, ни я не понимали. Да и вообще, стоит ли начинать? Я сама не понимала свои чувства к этому мужчине. Еще до болезни я начала сдавать позиции, а сейчас... Сейчас я увидела мужчину в деле. Роль отца и главы семьи ему удивительно шла. Судя по тому, что девочки выглядели довольными жизнью, значит и им все нравилось. Тогда что, по сути, меня останавливает? Когда я была готова уже открыть рот и произнести хоть что-то, как Влад внезапно подошел ко мне и положил мне на колени лист. От одного взгляда на содержимое я снова зарыдала, не в силах остановиться. На листе была картинка, нарисованная детской рукой. Домик, две маленькие фигурки в платьях, мама с папой, держащиеся за руки. И подпись, огромными печатными буквами. Мама, папа, Аня и Ирина, семья.